«Я больше его не увижу, правда? Я больше никогда его не увижу!» «Кто знает!» — сказал Гийом, но мысли его были далеко. «А когда он вернется, что он будет здесь делать? Он же король!» Отец ее вздрогнул, склонился над ней и, обхватив руками за плечи, глядя в глаза, спросил, «Кто тебе это сказал?» Девочка рассказала ему, что через несколько дней после приезда к ним в дом на тринадцати ветрах Бальди с мальчиком, когда однажды она с Адамом затеяла ссору, вы подошел и разнял их, сказав с неожиданной серьезностью, «Нельзя брониться перед королем». Запрещено даже называть друг друга на «ты». Лодка удалялась все дальше в море, уже обогнув скалистый утес. Трамен взял руки дочери в свои и прижал их к груди, потом поцеловал ее мокрое от слез личик. «Ты должна забыть обо всем этом». «Слишком важная тайна, тем более для маленькой девочки. Пойдем, пора возвращаться». Забыть. Отчаяние Элизабет заставил его вспомнить то, что испытал он сам, когда ему пришлось распрощаться с милашкой Марией. До сих пор он ощущал щемящую боль в душе, а ведь Луи всего только девять лет. Неужели все должно начаться сначала? А он сам? Удастся ли ему искоренить из своего сознания мысль, что его горячо любимые дети несут в своих жилах кровь убийцы? Или теперь ему до конца дней своих предстоит вздрагивать по ночам. Элизабет понуро опустив голову, ушла к коляске, укрытый в зарослях утесник. Потом обернулась и всхлипнул, сказала печально. «У меня не осталось никого, кроме тебя, папа, и Адама. Теперь нам надо любить друг друга еще крепче, правда?» Растроганный этим детским отчаянием, Гийом крепко прижал девочку к своей груди. Что за важность теперь этот старый Нерви? Все-таки в его детях есть и кровь Тременов, и он сделает все возможное, чтобы отогнать от своего дома дьявольскую тень презренного предка. «Я очень люблю тебя, душа моя!» — воскликнул он. «Я всегда буду тебя любить, что бы ни случилось!» Перед тем, как сесть в коляску, он обернулся и бросил последний взгляд на море. Оно было пустынно. Изгнанник исчез из виду. Ветер дул с берега, словно отгоняя его подальше от Котантена и от тех, кого он здесь оставил. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова, Киев, 1996 год.